11. Вопрос в том, сработает ли замысел Роланда, более не стоял. С того момента, как Патрик коснулся бумаги ластиком, а начал он, так уж вышло, с клока волос, торчащих из ноздри, алый король начал кричать от боли и ужаса, мечась по балкону тюрьме. И понимая, что происходит... <связывая> Патрик замялся Посмотрел на Роланда, ожидая подтверждения Стрелок кивнул Да, Патрик, час Алого Короля пришел И ты, его палач, продолжай Старый король метнул еще четыре снича И Роланд с легкостью их расстрелял Больше не метнул ни одного, поскольку лишился рук, которые отправлялись ниче в полет. Наконец Патрик стер все, за исключением глаз. А вот с ними оставшийся кусочек ластика ничего не мог поделать. Они продолжали светиться красным, и когда розовый цилиндрик, первоначально крепящийся к одному из карандашей, пачка которых была приобретена в Норвиче, штат Коннектикут, в универмаге Вулвардс на распродаже снова в школу в августе 1958 года. Превратился в тоненькую полоску, которую Патрик уже не мог удерживать в длинных грязных ногтях. Он отбросил ее и показал стрелку результат своего труда. Два злобных кроваво-красных глаза – плавающих над балконом в верхней половине листа. Больше от Алого короля ничего не осталось.